«Когда поезд покинул Москву, девчата чуть не обниматься кинулись. Если бы не сосед по купе, мужчина лет 30, так бы и сделали. Тот журналистом был, в Минск ехал. Из тех, кому срочно место в поезде понадобилось, для кого резерв держит. Вместе с нами, значит. На нас тот с удивлением поглядывал. Не складывалась картинка. Тот знал, для кого это купе. А так поезд переполнен. Проводники свой гешеф делали». Даже в коридоре на полу сидели пассажиры. Вообще, я оба нижних места для сестер купил. А Татьяна попросилась на верхнюю полку. Впечатлений с утра много. Лежала, завернувшись в одеяло. Отходила. Подготовка к отъезду завершилась. И вот мы в пути. В подготовку входило переодеть девчат и подготовить их будущее. Как это сделать? Но схроны на чердаках и подвалах я не вскрывал. Для начала заработал 50 золотых царских червонцев а продал все оружие и имущество, спрятанное в лесу. Не бросать же, суммы по деньгам куда меньше стоимости, но хоть это, покупатель странный, мог пристрелить меня и оплату забрать. Так что, показав товар, держа того и его дружков на прицеле пистолета, я ушел, убежав через лес. «Все честно, оплата у меня, у того с схром с моими вещами». Теперь, что нужно для будущего существования сестер. Был довольно известный случай с убийством налетчиками одного чекиста, у которого на квартире, отдельной четырехкомнатной, столько нашли ценностей, которые разбойники бросили, что многие за голову схватились. Меня же интересовало то, что забрали в другой истории налетчики. Три килограмма обработанных бриллиантов, два рубинов и два изумрудов. Стоимость сложно подсчитать. Побывал я у того чекиста ночью перед отъездом, так что тот умер на полгода раньше, чем должен был, как и его перекормленная супруга. Детей дома не было, их на лето отправили к бабушке в деревню, так что тут они выжили. Он выдал, где что лежит, и я забрал. Полный саквояж, больше не брал. И да, нас могут проверить, саквояжа в купе не было. В вагоне хватало мест, где можно спрятать подобный багаж, и я это сделал». И не зря. Дважды проверка была. Меня и соседа не трогали, а багаж сестер перетряхнули. Мы с сестрами, к слову, при соседе только в купе познакомились. А ехали мы чуть больше суток, прибыв в Минск в полдевятого утра. Вообще не особо спешный поезд. Но главное – прибыли. Да и запасов еды с собой хватило. Да там на три дня. Неудивительно. Я сразу в кассы, и меня отправили в кабинет к местному чиновнику. Это он визировал билеты поездов, что пересекали границу. Такой поезд был раз в неделю, и следующий шел через два дня. Да, уже несколько лет как завесу приоткрыли. Пришлось использовать наган. Глушитель отлично работал. А подвели чертовы документы. Оказалось, этот паспорт числился в похищенных. Хозяин заявление подал. «Хорошо, чиновник, не опасаясь меня, это сообщил, потянувшись к телефону. Вот и обзавелся незапланированным природой отверстием в голове. С этой стороны глухо. Ладно, поищем с другой стороны». Покинув здание вокзала, подошел к сестрам, что ожидали в сторонке, и, подхватив вещи, сообщил. «Глухо. Местный начальник слишком внимательным оказался. Придется до границы добираться по дорогам. Благо, недалеко. Сразу мы не уехали». Конечно, суета с убийством довольно важного чиновника поднялась, но не такая и сильная, как я ожидал. Я снял комнату в частном доме, платил рублями, наличкой, а пока сестры принимали баню, им затопили, я пробежался по рынкам. От засвеченных документов я уже избавился, но зато, выйдя на криминал, приобрел дворянские документы. Описание серьезно схоже с моей внешностью, на парне 16 лет». «Нормально подходит. Внешне я с трудом, но вытягивал. Даже если кто узнает по фамилии, тому во время революции лет 7-8 было, вряд ли опознают внешне, а я амнезией прикроюсь. Благо шрам имеется. Если что, скажу, что мало кормили, потому такой мелкий». К этим документам была такая же пониженная статус справка для неблагонадежных элементов, как у сестер. Их выдавали местные власти. Меня заверили, что хозяин документов почил при весьма странных обстоятельствах. Во время ограбления храбро бросился на нож, спиной, и так 16 раз. Шутку я не поддержал, хмуро оплатил и ушел. А утром подкатила к дому нанятая пролетка, и нас повезли в городок Дзержинск, что стоял рядом с польской границей. Вот тут сложно было устроиться, пограничная зона. Тут все друг на друга стучали. Если что, сразу кому нужно сообщали. Вот только в городе мы не остановились. Нас высадили на подъезде. Пришлось пройтись километров пять, путая следы. Я в роще организовал лагерь, попросив девчат не терять маскировку. И побежал к границе. Тут километров шесть было. Нормально добежал. Наряды как раз менялись. Так что обошел и перешел на другую сторону. Никаких полос заграждения не было. Дальше, посыпаясь следы ядреной смесью от собак, добежал до ближайшей деревни и спрятался вояж с ценностями и оружием, что при мне было, в заброшенном сарае этой деревни. Но и вернулся. Как стемнело, мы отправились в сторону границы с вещами в руках. Тропку я прошлую не использовал. Вполне могло такое быть, что ее приметили и засаду поставили. На патруль мы все же наткнулись, лицом к лицу. Произошла короткая сшибка на ножах, другого оружия при мне не было. Выстрел из карабина пограничника был только один, и тот случайный воздух. Я же, собрав вещи и девчат, у которых ноги подкашивались от испуга, рванул на ту сторону и прямо в руки к пограничникам Польши. Как я и думал, отвели в ту самую деревню» где у них стоял штаб ближайшего пограничного отряда. Там нас и допрашивали, изучали документы и вещи. Все вежливо. Два офицера, оба представились, дворянами были. Меня Анатолием Шубиным теперь по новым документам зовут. Из мелкопоместных дворян бывшей Тамбовской губернии. Девчата недолго запоминали. В общем, преступлений в наших действиях не нашли. Тем более советские пограничники были мной ликвидированы». Точнее, два побиты и один ликвидирован. Случайно получилось, не хотел ребят класть. Но это был в нашу сторону плюс. Так что нам выдали временный проездной документ. Анастасии выдали. Она одна считалась совершеннолетней. Поздравили с тем, что вырвались из этого ада и отправили этим же утром к ближайшей железнодорожной станции. При этом сообщили, что там есть отделение банка. Можно обменять русские рубли на золотые. Так мы и сделали». А я еще незаметно саквояж прихватил, не зря прятал, вещи проверили в нашем присутствии со всеми извинениями. А то, что мы во Францию направляемся, мол, там есть недвижимость, мы не скрывали. Все рубли я поменял, кроме золотых. Золотых не так и много, в большинстве французские франки, они нужнее. К счастью, в банке небольшая сумма была, нам хватило» а билет до Варшавы. Другие тут не продавались, так что уже к вечеру, когда прибыл поезд советской стороны, тот самый, на который мы должны были ехать, и отправились в столицу Польши. Так через Брест и добрались. Задерживаться не стали, всего сутки. Девчата в номере отеля отдыхали душой и телом, да еще устроили небольшой шопинг. Тут времени ждать, пока портные поработают, не было. Купили готовую одежду. На один чемодан багаж увеличился. Я уже купил билеты до Берлина. Там приобретем на Париж. И вот отправились. Купил лучшие места. В комфортабельном вагоне. Быстро промелькнул Берлин. Там забрали документы, что выдали в Польше. И выдали свои проездные, подтверждая, что мы проездом. И вот 17 июля мы ступили на перрон железнодорожного вокзала в Париже. «Вот теперь устроимся в гостинице, и мне придется побегать. Одежду менять не нужно. Я тоже купил в Варшаве вполне приличный костюм на себя и обувь. Это пока единственная моя приличная одежда, но ее хватит для нужных дел. К слову, по документам я несовершеннолетний, и Анастасия будет выступать опекуном нам с Татьяной». Когда я говорил, что по документам мне будет 16, я немного преувеличил. 16 исполняется только в начале августа. Не так и долго ждать, как раз гражданство оформим. Впрочем совершеннолетие во Франции наступает 18. Так что номинально Анастасия так и будет за мной приглядывать ближайшие два года. Ну ну, а тогда возвращаться в союз и я не собираюсь. Что есть, то есть. Жить в этом Советском Союзе я и врагу не пожелаю. Мое мнение, если бы я остался там, результат был бы таков. Всех убью. Один останусь. Не ужился бы. Вон, спалил я таки квартиру сестер, уходя. Так что, пожил в Союзе несколько жизней, пора и разнообразить ее. Случай с сёстрами подвернулся как нельзя кстати. Я тогда об этом не думал. Действительно хотел доставить их, все устроить, чтобы те без проблем дальше жили и вернуться. А пока в пути был, вот и изменил решение. Не скажу, что спонтанно, несколько дней мысль в голове катал, пока, наконец, окончательно такое решение не принял. Думаю, будет интересно. Тоже опыт. Найти машину оказалось сложно. Мы немного замешкали с багажом. Я саквояж не сдавал под рукой держал, глаз не спускал. Но пока носильщика звали, пока прибыл с тележкой и мы вышли из вокзала на площадь, выяснилось, что ни одного таксомотора не осталось. К счастью, носильщик шустрый был, вскоре вернулся с пролеткой. В Париже они тоже вполне себе существовали. Я не стал выбирать лучший отель в Париже, а попросил Кочера нас отвезти в небольшую частную гостиницу с полным пансионом. Это такие отдельные дома, где хозяева сдают спальни на верхних этажах. На первом гостиная, кухня и столовая. Можно нанять и личную служанку. Обычно в таких гостиницах 5-6 жильцов. Нам нужно две комнаты. Одна с двумя кроватями для сестер и моя. Кучер не подвел. Отвез на окраину. Тихий район рядом с парком, где мы вполне свободно устроились. Места, к счастью, были. Да и в доме недавно провели полный ремонт. Обстановку поменяли, планировку. На каждом этаже санузел и ванная комната. Девчата осваивались. Им после поездки в ванную готовили. Оплатили мы за две недели пока. А я сразу решил делами заняться. Быстро умылся над раковиной и, забрав деньги, поспешил на улицу. Девчатам я выделил тысячу французских франков. Хватит им погулять. «Сестры хотели на Елисейские поля, да и вообще отдохнуть, на Эйфелевой башне побывать. Там, правда, со мной, одним страшно. Я же занялся поиском серьезной адвокатской конторы, отпустил возницу в центре города и банально расспрашивал у прохожих, что имели более-менее представительный вид. Те вполне могут вращаться в этих кругах. За час я просил порядка двух десятков человек, еще трое меня проигнорировали, а четверо банально послали». «Прибыли мы в Париж в два часа дня. То, все, вот и вышло, что я получил нужную информацию в пять часов пополудни. Кстати, я тут в одном из открытых ресторанчиков и поужинал. Вполне ничего, понравилось. Вычленил я главное. Нужная мне адвокатская контора называется «Перния и сыновья». Существует уже более 80 лет. Специализация у них универсальная. От взимания долгов в суде до защиты в случае ареста». Также представляют юридические и риэлторские услуги. То, что нужно. Их офис не так и далеко от центра. Я в 6 часов прошел в офис. Успел вовремя. До окончания рабочего дня еще час. Ничего подписывать и подтверждать не стал. Опросил директора конторы. А он один был свободен. И не чурался даже такой работы. И подтвердив, что их услуги меня устраивают, сообщил, что прибуду завтра утром со своим опекуном. Но и описал, что нам необходимо. «Всем троим получить гражданство Французской Республики, мы дворяне, с подтверждением этого статуса», хотя тут он мало что значил. «После получения документов, приобретения недвижимости в столице. Тут стоит отметить, что мне лично квартиру в центре города, а сестрам дом в престижном районе, со всеми современными удобствами и гаражом». За время пути, пока было время, дал возможность сестрам выбирать, они и выбрали, что хотят, свой дом в столице. Я собирался для сестер автомобиль приобрести. Видел мельком салон «Мерседес», почему-то без приставки «Бенц». Там было несколько выставочных образцов. Кабриолет и с несъемной крышей. Ну и себе что куплю. Софту куда удобнее. И самое главное – приобретение поместья. Желательно с виноградниками и винодельным заводом. Конечно, поместье, где выращивают пшеницу, тоже неплохи. Но тут много влияет на урожай. А вино цену всегда хорошую имеет. Директор адвокатской конторы сообщил, что проблем нет, все сделают, но с поместьем могут быть проблемы. Никто прибыльное дело вот так не продаст, да и если даже захотят, там по десятку желающих выкупить доходное дело. Порог хозяев обивают, так что будет сложно. Если только купить убыточное поместье заводом, серьезно модернизировать, опытного управляющего подобрать, вот тогда доходы пойдут. «Как раз таких поместьй выставлено на продажу несколько десятков по всей Франции. Выбирай не хочу». На этом, закончив общение, пожали друг другу руки и разошлись. «Время встречи я назначил. Будем в 10 утра». А обратно вернулся на таксомоторе. Судя по редким матеркам, шофер мне достался русскоговорящий. Уточнил. Все точно. Из бывших офицеров. «Надо же, не врет история». Уточнил у того по поводу шоферского удостоверения. Проблем нет, могу получить, как исполнится 16 лет. Экзамены есть, по правилам дорожного движения, как и госпошлина, но мизер. Главное правило знать и уметь управлять». Я этот момент не уточнял у адвоката, а директор был практикующим, думал, завтра выясню. «Ничего, тоже сведения неплохие. Значит, поставлю задачу получить для меня и такое шоферское удостоверение. Я собирался приобрести машину, пока не решил, какую, но она будет». С этим же шофером хотел договориться, что тот заберет нас завтра. Но не вышло. Он в нужное мне время забирал других людей. Отвозил до музыкальной школы. Постоянный приработок. Обещал прислать другого шофера. Коллега его. Тоже из наших. Русский. Утром машина засигналила за окном. И мы все трое, с документами в сумочке Анастасии и деньгами, уже у меня, вышли и, все в машину, покатили к нужному офису адвокатской конторы. За рулем сидел мужчина лет 30. Пока ехали, пораспрашивал его. Сестры на заднем сиденье устроились, а я спереди, рядом с шофером. Тот молодым прапорщиком войну начал в 15 -м. ему тогда 18 было, сейчас 28. Жена есть. Дочка. На жизнь не жаловался. Хотя не сказать, что судьбой доволен. Сообщил, что среди таксистов бывших русских офицеров едва ли сотня. Раньше больше было. Сейчас многие в другие страны перебрались. А тот что? Шофер отличный, вот и решил другого счастья не искать. На жизнь и семью хватало. Вон авто его собственное. Зарабатывает достаточно. Хочет подкопить и открыть агентство частных перевозок. По сути тоже такси, но с лимузинами, для обеспеченных людей. Вполне достойная мечта, которой тот шел. Ждать нас не стал, высадил и укатил, получив оплату. А мы прошли в офис. Дело наше вел лично директор. «Тот еще Зубар. Мы с Татьяной откровенно скучали, пока писались заявления, включая на опекунство надо мной и сестрой Анастасии. Все оформлялось. Теперь эта контора будет юридически нас вести. Анастасия из тех денег, что были во франках, оплатила на год договор сопровождения нас. Почти три часа убили. Но все было оформлено. Пока будут оформлять документы, нам должны выдать разрешение на временное пребывание во Франции». Но это возьмет на себя теперь наш адвокат. Да, это был директор. Тот иногда брал такие дела, чтобы встряхнуться. Да и для практики нужно. В общем, задача первоочередная у того такая. Сделать нам документы граждан Французской Республики. Мне еще шоферское удостоверение на вождение мототранспортом и легковыми автомобилями дополнительно. Ну и потихонечку подыскивать квартиру и дом столицы. Я не собирался стеснять сестер, буду жить отдельно. Да и как ни чужие друг другу люди. Правда, те считали иначе. Когда закончим с этими делами, уже приступим к поиску поместей, Именно во множественном числе. Я решил, а какого черта? Пусть и у меня будет. Одно Анастасии с Татьяной, второе мне. Пока не ясно, в каких направлениях поместья. Зерновые, с овощами связаны или виноградниками. Но выбор есть, как мне сообщили. Можно и убыточные, сделаем доходными. С моим опытом современной жизни я вполне знал, что делать. На этом мы покинули офис. Ну и начался отдых. А больше нам нечего делать, только ждать». Да, вся наличка, что при нас была, ушла на оплату услуг адвоката. И плюс ему на расходы. На руках какая-то мелочь осталась. Так что я взял несколько бриллиантов и этим же днем направился продавать их. Заодно цену узнаю. Три недели пролетели как миг. Французы из Перния и сыновья свое обещание выполнили. К слову, директор там был внуком создателя этой конторы. Неделю назад мы получили документы дней назад въехали в выбранную недвижимость. Описывать дом сестер подробно не буду, он в очень престижном районе. Тут в основном толстосумы и редкие аристократы живут. Есть несколько и из бывшей Российской империи. Тот один из дальних родственников императора проживал, что претендовал на трон. Кстати, тот Анастасий заинтересовался, но об этом чуть позже. Так вот, участок был с садом, солидной, кованая ограда. Дом двухэтажный с балконом. «Шесть спален наверху. В общем, все есть. И тут в каждой спальне свой санузел. Флегель для слуг на 6 человек. 6 спальных комнат». Возможно, поэтому побольше слуг Анастасия и наняла. Получив на руки живые деньги, та немного пошла в разнос. Дом для нее сестрой великоват, но ее это не смущало. Видимо, желала вернуть воспоминания о прошлой жизни. В агентстве по набору персонала выбирала слуг из своих, из русских. Что сюда с хозяевами приехали. А те, быстро потратив накопления, что смогли вывести, были вынуждены отказаться от их услуг. Перебивались, работая на полставки в разных местах. Анастасия выбрала семью, что поколениями в прислуге работала. Супруг – профессиональный садовник, на нем весь сад. Жена – повар. Каких поискать? Дочка 16 лет горничной стала, весь второй этаж ее, а сын 17 лет – личный шофер. Тот полгода таксистом проработал. Опыт есть. Три дня назад в том салоне, что я приметил, Анастасия купила желтый четырехдверный четырехместный кабриолет «Мерседес». Уже был официальный выезд на нем. А так постоянно гоняют по делам. Вернемся к слугам. Семья из четырех человек. Те заняли во флигеле три комнаты. Потом семья из двух человек, горничная, отвечает за первый этаж и столовую, подает блюдо, и ее муж, истопник и дворник. Потом дворецкий, что командует всеми слугами. Он в пятую спальню заселился с маленьким внуком. но и гувернантка для Татьяны, ее уже устроили в частную школу, и она сдавала экзамены. В некоторых предметах слаба была, наняли репетиторов ее подтянуть до конца лета, так что 8 слуг плюс ребенок и ждевенец, это для нее нормально. Даже считала, что немного, но пока хватит. Я же давно присмотрел просто отличную квартиру в недавно сданном доме. Четвертый этаж, выше еще два лифта, лифт в подъезде. Квартира небольшая, едва 150 квадратных метров, две спальни, хозяйская и гостевая. Еще есть для прислуги, но ее не считаю, она не используется. Дальше гостиная, кабинет для меня, кухня и столовая, два санузла. В хозяйской спальне и гостевой у кухни. В хозяйском санузле ванная стоит, в гостевом душевая. Шикарный балкон с видом на Елисийские поля. Купил я квартиру пять дней назад, но вселился только вчера, одну ночь там ночевал. До этого четыре дня у сестер проживал. Они мне одну спальню выделили как постоянную. Мол, могу приехать в любое время, та всегда готова будет. Зачем? У меня квартиры есть. Сестры тут тоже бывали. Пока я эти четыре дня все закупал и подготавливал жилье к проживанию, побывали раза три. Нет, квартира полностью меблирована. Но мелочей не было. Посуды и утвари, постельного белья, хотя шторы были, домашнюю одежду закупить. Один архивариус сделал мне подборку книг на разных языках. И теперь у меня шикарная библиотека в кабинете. Там же мне сейф вмонтировали в стену. Химия для уборки, для санузлов, для помывки, полотенце. Да чего только нет, вот и закупал. Между прочим, приятные хлопоты. Вот 4 дня и ушло. Сестры тем же занимались. И сейчас занимаются. Причем с немалым удовольствием. Это я закончил а для уборки квартиры нанял горничную. На моей лифтовой площадке две квартиры. Та обе обслуживает. У меня два раза в неделю. Договор на услугу подписан. Зарплата ей будет переводиться с моего счета. Сегодня меня вызвали к адвокату. У меня на квартире телефон. Один аппарат стоит на подставке в коридоре, второй параллельный в кабинете. У сестер тоже телефон был. Уже общались. Так вот, три дня как у меня день рождения прошел. «А что, я к новому облику привыкал. Сестры обещали не выдавать. И сегодня мне сделали шоферское удостоверение. Как раз забрал, оплатив за работу. И уже на таксомоторе ехал в сторону салона, где уже присмотрел себе отличную машину. И размышлял, деньги на этой покупке закончатся. В сейфе они ранее лежали, но я их прибрал на приобретение авто». Только на банковском счету 50 тысяч франков. Но это неприкосновенный запас. Да и на содержание квартиры и оплату работы горничной оттуда берется. Откуда у нас деньги? И нет, ни одного бриллианта я так и не продал. А меня в тот день кинули. Банально ограбив и выкинув на улицу, видя, что за моей спиной нет силы. Я не сопротивлялся, не хотел шуметь, а вернулся через час в другой одежде и с наганом на ствол которого наверчен глушитель. В кабинете директора довольно солидного ювелирного магазина, куда я принес камушки на оценку и где меня ограбили, я застал не тех четверых, что участвовали в моем ограблении, а семерых, трое новых. А, ничего, двоих на подходе снял, в коридоре, затащив трупы в подсобное помещение, и пятерых, дозарядив барабан в самом кабинете директора. Последнего живым оставил и перед смертью тот сейф открыл с двумя тяжелыми полными саквояжами вышел, заодно выяснил, с чего это они такие борзые. Да мафия итальянская, как выяснилось. И к ним проверка приехала. Тот, что с двумя охранниками, у которого солидная сумма во франках была, наглых учить нужно. В общем, я доставил добычу в свою комнату и пересчитал. Полтора миллиона франков. Где-то 110 тысяч американских долларов и 18 тысяч английских фунтов стерлингов. Миллион франков и 50 тысяч долларов я на следующий день отдал Анастасии, мол, это ее доля с продажи драгоценностей. Тут и на дом, и на счет. Хватит им лет на 20 жизни. На поместье чуть позже средства будут. Они эти деньги потратили, не все, сумма на счету солидная пока оставалась. Я посоветовал один банк, французский, он и через 100 лет работать будет, я точно знаю, пользовался им». Ну и как только мы получили документы, сразу открыли там счета. Я еще и банковскую ячейку сроком на 30 лет оформил. Внутрь бриллианты, все камушки, а также часть ювелирки, что в магазине у итальянцев взял. Пусть там лежат. Валюту в сейф в кабинете. Вот она пока не тронута. А счетом я мог пользоваться. Анастасия, как официальный опекун, написала разрешение. А теперь вернемся к этому претенденту на престол. Тот быстро узнал, что на их улице появилась русская дворянка, да при деньгах, с чем у того были большие проблемы. Растратил уже все средства, что ему в качестве помощи выделяли, и тут же организовал бал, причем деньги взял в банке под проценты. Видимо, надеясь за счет Анастасии отбить лихвой, я тоже присутствовал, это мой первый выход в свет. Этого я не хотел, мало ли опознает, кто этого Шубина. Видели его, но сестры уговорили. Так что пошел. Правда, не зря. Мне подтвердили официально дворянство. Нашли в списках и сообщили, что даже есть родственники, пусть и дальние. Но они убыли в Североамериканские Соединенные Штаты 5 лет назад. А этот претендент, как ни крутился перед Настей, как не намекал, не выходило. Тогда прямо поставил ее при всех перед фактом. «Она должна заплатить, если хочет поддержки». Но та и дала речь, что, мол, ей никто не помог в тяжелую минуту. Все отворачивались. Даже некоторые из присутствующих тут господ. И что деньги не ее, а я средствами сильно помог. Безвозмездно. В общем, она выделила 30 тысяч франков в русский фонд помощи нуждающимся. И сказала, что больше ни сантима не даст. Потому как гражданка Франции, А фонд неплох. Помогает тем, кто без денег остался на чужбине. С жильем помогает, с работой. «Тут не только дворяне. Я тоже дал 15 тысяч. Думаю, больше нас не пригласят. И слава комсомолу. Что по деньгам? Связываться с камнями больше не хочу, а на поместье средства нужны. Возможно, это будет ограбление банка. Естественно, не во Франции. Я себе поместье уже выбрал, а вот Анастасия к этому серьезно подошла». Вчера они с Татьяной на машине покинули столицу. Несколько поместьей лично поглядеть хотят. Я не поехал. Та нашла из русских отличного управляющего. Как сама решила. Но и рекомендации у того хорошие. На отрез отказавшись от моей проверки этого кандидата. Похоже, там Лямур. Так что пусть выбирают. Куплю, как и обещал. Дальше сама. А вот и автосалон. Покинув таксомотор и оплатив доставку, я направился во дворик, где стояло несколько новеньких авто. Ароматы краски, дерева и дорогих кож так и витали. Их не перебивали запах резины и бензина. Это были итальянские машины. И интересовала меня одна модель в салоне. Это Alfa Romeo 6C. Ее только в апреле этого года представили публике, но серийно машина не выпускается. Несколько единиц произведенных штучно было продано. Однако одна еще стоит, небесно-голубого цвета. Мне она сразу понравилась. Я попросил ее попридержать, и мне пошли навстречу. Так что уже через час я покидал автосалон на новеньком авто, полностью заправленном и готовом к эксплуатации. Оформляли тут же, другого оформления не требовалось. Двухместный красавец с хромом на бамперах и колесах нес меня по улицам. Это гоночный автомобиль. Неплохой, надо сказать. Жаль, асфальтированные трассы — редкость. Их только начали делать. Ну а после возвращения поставил авто под окнами квартиры. И пока принимал душ, сформировал план по экспроприации неправедно нажитого. «Поеду в Италию. Мафию грабить. Хотя, может, и посещу». Тот директор ювелирки много успел сообщить, и что у них там точка есть тоже. Это я к чему. Выбранное мной поместье находится рядом с Центропе. Тем самым, заодно гляну, настоящая вещь или нет. Больно уж красочно описывали, но брать кота в мешке не хочу. Из поездки в Нецу я вернулся только через 10 дней. На поезде туда и обратно ездил. Автомобиль на платной стоянке оставил. А вообще, поездка прошла замечательно. Мафиозии поделились солидной суммой. Ее как раз в Италию хотели отправить. Накопление даже меня удивили. 8 миллионов франков. Это 10 больших чемоданов в объеме. Пришлось небольшой морской контейнер заказывать и отправлять через Гибралтар, в Гавр, по путным суднам. Там примут чуть позже, груз еще в пути». Со мной только один чемодан с деньгами прибыл. Часть денег я уже убрал в свой сейф, остальное чуть позже в банк. Арендую там сейф и сложу все деньги. Буду брать, когда понадобится. Однако и тратить эту сумму я пока не планировал. Причина банальна. Сообщать властям об ограблении те не будут, но и сами искать начнут так, что земля будет под ногами дымиться. У них так что отслеживать крупные покупки точно будут. Насчет того поместья я передумал. Да и сам городок меня не впечатлил. Может, через 40 лет это и будет курорт, который разрекламирует главный комик Франции. А сейчас это рыбачья деревушка. Ничего интересного. Поместьем обозвали 10 гектаров земли. Не самый лучший, с засохшими виноградниками и глиняной хибарой, выдаваемой за дом. Я ноги переломаю тому продавцу, с которым меня свел наш адвокат. Сумму за это нечто солидную запросили. Скорее всего, это цена только за землю. Так что подумал и махнул рукой. И что это за блажь с поместьем? Куплю загородный дом и буду там наездами. А может, вообще без него обойдусь? Квартиры есть и хватит. Ну а приехав, сразу после душа я позвонил сестрам. Те оказались дома. Отменили поездку. Сами на днях вернулись. Настроение сразу видно у них не очень. «Так что я быстро оделся, рванул за машиной и к ним». «Оказалось, тот прохиндей их ограбил». «Все драгоценности Анастасии, что та купила перед балом, чтобы хорошо выглядеть, украл и исчез». «Заявление в полицию та уже написала. Должны искать». «Бывает». «И еще одна новость. Выяснилось, что у сестер один из братьев жив». «Он тот таксистом поначалу подвязался, а пару лет назад уехал. Правда, куда никто не знает». Поэтому сестры в таком состоянии место себе не находили.